голова 33 ЗИ! Заорал Эйдж, как только меня увидел. Что за фигня, чувак? Где тебя носило? Я тебя неделю ищу. Я тоже. Поддержал его Сёто. Где ты был? И как к тебе попали эти файлы из базы шестерок? «Долгая история. Сначала главное». Я посмотрел на Сёту и Артемиду. «Вы смогли ускользнуть из дома?» Оба кивнули. «Откуда вышли в оазис? Соединение безопасное?» «Да!» — ответил Сёту. «Я в Манго-кафе». «А я в аэропорту Ванкувера», — сказала Артемида. Впервые за много месяцев я услышал её голос. «Нашла общественную точку доступа и сижу тут в полной антисанитарии. Выскочила из дома, в чём была. Так что очень надеюсь, что всё это не ложная тревога». «Не ложная, можешь мне поверить». «Откуда ты знаешь?» – спросил Сёта. «Потому что самолично взломал их базу данных и всё это скопировал». Все трое молча возрились на меня. Наконец Эч спросил, приподняв бровь. «И как же ты это провернул, Си?» «Сдался в долговое рабство под вымышленным именем. Меня арестовали и отправили на принудительные работы в головной офис ай Последние восемь дней я провёл там, вот только что сбежал». «Нихрена себе!» – выдохнул Сёта. «Это правда?» «Я только кивнул». «Респект, Парсифальсан. У тебя яйца из Адамандия». «Спасибо на добром слове». «Предположим, ты не врёшь», — вмешалась Артемида. «Только изволь объяснить». Как бесправный долговой раб может добраться до сверхсекретных файлов и внутренней переписки? У каждого долгового сотрудника есть капсула для сна, а в ней развлекательная консоль, дающая ограниченный доступ к интернету. Снаружи закрытый фаервол. Там я смог использовать бэкдоры и системные эксплойты, слитые программистами, чтобы влезть в закрытую базу шестерок. «И ты проделал все это в одиночку?» – восхищенно спросил Сёту. «Так точно, сэр». «Чудо, что тебя не поймали и не убили» проворчала Артемида. «Зачем так глупо рисковать?» «Сама знаешь зачем. Чтобы пробиться через барьер и достичь третьих врат. Но и время осталось так мало, что ничего другого мне в голову не пришло». «Ну ты даешь, Си!» проговорил Эйч с широкой улыбкой. «Дай пять. Ты совершенно безбашенный придурок. Но за это я тебя и люблю». Артемида не торопилась выражать восторг. «Ты нашел досье с нашей личной информацией», злобно бросила она. «И, конечно же, не смог удержаться и не сунуть туда нос». «А как иначе?» — возмутился я. «Надо же было узнать, что им про нас известно. Ты бы на моем месте сделала то же самое». «Ничего подобного!» — отпарировала она, тыча в мою сторону обвиняющим пальцем. «Я уважаю тайну личности». «Да расслабься ты, Артемида!» — одернул ее Эйч. «Может, он тебе жизнь спас!» Артемида помедлила и вроде немного смягчилась. «Ладно», – буркнула она. «Проехали». Но вид у нее все равно был очень рассерженный. Я не знал, что ей сказать, так что продолжил излагать свой замысел. «Пересылаю вам копию всего, что я украл у шестерок. В общей сложности 10 зетабайт. Проверьте, там нереальное количество данных о Холидее, вся его жизнь, интервью со всеми, кто его знал. Если все читать от начала до конца, уйдет не один месяц». Все трое полезли в почту. Я терпеливо ждал, глядя, как они бегло просматривают информацию. «Невероятно!» Вымолвил наконец все то оторвавшись от своего дисплея и взглянув на меня. «Как ты оттуда выбрался со всем этим добром?» «А я вообще очень хитрый и изворотливый». «Ты безбашенный придурок!» Артемида покачала головой. «Прав, Эйч, по тебе дурдом плачет!» Она помедлила и добавила. «Спасибо, что предупредил, я у тебя в долгу». Я раскрыл рот, чтобы ответить что-нибудь типа «рад стараться», но не смог выдавить ни звука. «Я тоже», — сказал Сёта. «Благодарю тебя, Парсифаль Сан». «Да ерунда!» Сделав над собой усилие, выжил я. «Ну ладно, выкладывай, что у нас плохого?» Не выдержал Эйч. «Какие успехи у шестерок? Вот-вот пройдут третьи врата?» Я улыбнулся до ушей. «Представь себе, они пока даже не сообразили, как их открыть!» Артемида и Сёто уставились на меня с недоверием, а Эйч просиял и затряс головой, размахивая руками, будто отплясывает под одному ему слышимый рейв. «Это правда?» — спросил Сёто. Я кивнул. «Не понимаю!» — воскликнула Артемида. сарента знает, где врата, и у него есть к ним ключ. В чем проблема-то? Открывай и входи!» Так было с первыми и вторыми вратами. С третьими все сложнее. Я раскрыл в воздухе окно с видеороликом. Вот, полюбуйтесь. Это запись из архива шестерок. Первая попытка открыть врата и откнув кнопку «Воспроизвести». В первых кадрах ролика «Аватар сарента стоял у входа в замок Анарака, а твердыня, которая прежде считалась неприступной, сама распахнула перед ним ворота, прямо как двери супермаркета. «В замок может войти лишь аватар, имеющий копию хрустального ключа», — пояснил я. «Без ключа переступить порог не удастся, даже если ворота открыты». сарента прошел в огромный золотой зал, стуча каблуками сапог по натертому до блеска полу, и оказался перед большой хрустальной дверью В северной стене. Ровно в ее середине виднелась замочная скважина, а прямо над ней на сверкающей поверхности были вырезаны слова «Вера, Надежда, Любовь». Соренто шагнул к двери, вставил хрустальный ключ в замочную скважину и повернул. Ничего не произошло. Соренто посмотрел на три слова над скважиной «Вера, Надежда, Любовь». Торжественно прочел он вслух, Но это не возымело никакого эффекта. Соренто вынул ключ, опять прочел слова, вставил ключ и повернул. Бесполезно. Пока Эйч, Артемида и Сёта смотрели ролик, я наблюдал за их реакцией. Вспыхнувшие в глазах волнение и любопытство быстро уступили место сосредоточенности. Мои друзья уже думали над разгадкой. Я поставил видео на паузу. Всякий раз, когда Соренто заходит в симуляцию, он держит постоянную связь с командой экспертов. На некоторых записях слышны их подсказки. Вот смотрите. На видео Соренто шел на очередной штурм врат. Он проделал все то же самое, только ключ повернул не по часовой, а против часовой стрелки. Они перепробовали уже все бредовые идеи, до каких смогли додуматься. Соренто читал эти слова на латыни, на квенье, на лингонском. Цитировал 30 стих 30 главы первого послания к Ренфианам, в котором говорится о вере, надежде и любви. Это три христианских добродетели и три святые мученицы. В последние несколько дней шестерки ищут связь хрустальных врат с христианством. «Вот болваны!» — заметил Эйч. «Холиды, был атеистом!» Отчаявшись, они хватаются за любую соломинку. Соренто уже всё перепробовал. Осталось разве что качу-чу упасть перед дверью на колени и засунуть в скважину мизинец. «Вероятно, это следующий номер в программе!» — усмехнулся Сёта. «Вера, надежда, любовь!» Медленно проговорила Артемида и повернулась ко мне. «Где я это слышала?» «Да!» — поддержал Эйч. «Что-то очень знакомое!» «Мне тоже не сразу пришло в голову!» — скромно сказал я и под выжидающим взглядом трёх пар глаз посоветовал. «А вы попробуйте не просто сказать, а спеть!» Артемида пощурилась, пошевелила губами и вдруг пропела. «Вера, надежда, любовь!» «Тело, разум и сердце!» — подхватил Эйч. «Бог любит троицу три! Магическое число!» Радостно закончил Сёта. И все трое хором воскликнули «Школьный рок!» «Я знал, что вы догадаетесь. Вы же умные!» 3 Волшебное число. Музыка и слова Боба Дороу», произнесла Артемида, будто цитируя энциклопедию. «1973 год». Я улыбнулся ей. «Я думаю, Холидей намекает на то, сколько ключей нужно, чтобы открыть врата». Артемида улыбнулась в ответ и снова процитировала. «Нужно три». «Не дать, не взять!» — подхватил Сёту. «И нечего гадать!» — продолжил h3 волшебное число!» — закончил я и достал свою копию ключа. Остальные сделали то же самое. «Так вот, ключей у нас 4 Если доберемся до врат хотя бы втроем, они откроются». «А потом?» — спросил Эйч. «Пойдем одновременно?» «А если войти сможет только один?» Мрачно предположила Артемида. «Сомневаюсь, что Холидай задумал что-то подобное», — сказал я. «А кто вообще знает, что задумал старый псих? Он всю дорогу водил нас за нас как хотел, и сейчас продолжает. Вот зачем ему это затея с тремя копиями «Хрустального ключа»?» «Может, хотел заставить нас объединить усилия и стать командой?» «Или хотел больше драмы в финале?» Вставил Эйч. «А что, отличная идея! Три ватара входят в последние врата одновременно, а дальше между ними начинается борьба. Кто доберется до яйца первым?» «Чокнутый старый садюга!» Пробормотала Артемида. «Не поспоришь!» Согласился Эйч. «Во всем есть свои плюсы!» Заметил Сёто. «Если бы не эта уловка с тремя копиями ключа, яйцо уже было бы у шестерок!» «Ключи для шестерок не проблема сказал Э хоть три хоть 10 и мозгов не хватает понять что от них требуется дилетанты презрительно бросил артемида уважающий себя пасхантер знает все выпуски школьного рока наизусть не понимаю как они вообще добрались до третьих врат. «Известно как, нам на хвост сели», — ответил я. «А, ну да, всё время забываю». Она улыбнулась мне, и я почувствовал слабость в коленях. «То, что они пока не догадались, не значит, что не догадаются в ближайшее время», — резонно заметил Сёта. Я кивнул. «Сёта прав, рано или поздно они вспомнят про школьный рок, так что нельзя терять время». «Ну так чего же мы ждём?» «Воскликнул Сёто. Мы знаем, где врата, и знаем, как открыть их. Вперёд, пусть победит сильнейший!» «Ты забыл об одной малости, Сёто-сан!» — одёрнул его Эйч. «Парсифаль ещё не объяснил нам, как миновать барьер и пробиться сквозь армию шестёрок к замку. Ты ведь наверняка уже это продумал, Си!» Конечно, мы как раз подошли к этой части. Я взмахнул рукой и раскрыл в воздухе трехмерное изображение замка Анарака, окруженного прозрачной сферой, магическим щитом, созданным шаром Азувокса. «Этот барьер сам собой исчезнет в полдень понедельника, то есть приблизительно через 36 часов, и тогда путь к воротам замка будет открыт». «Как это сам собой?» – вопросила Артемида. «Кланы две недели осыпают его ядерными ракетами, а на проклятом барьере не царапинки. С чего бы ему исчезать?» «Об этом я позаботился, уж поверь». «Я тебе верю, Си», – сказал Эйч. «Но даже если барьер исчезнет, нам все равно предстоит сразиться с самой мощной армией в Оазисе». Он ткнул пальцем в шестерочье войско, окружающее замок. «Вот с этими орлами ты что намерен делать? А также с их танками и боевыми кораблями?» «Ну, с этим нам потребуется небольшая помощь», — признал я. «Очень большая помощь», — уточнила Артемида. «Интересно, и кто нам поможет? Кого ты убедишь выступить против всей армии шестерок?» — спросил Эйч. «Да всех! Всех пасхантеров до одного!» Я раскрыл в воздухе другое окно с текстом письма «Эйч» который написал перед тем, как идти в нору. Вот это я намерен отправить сегодня всем пользователям Оазиса. Пасхантеры. Настали черные дни. Долгие годы шестерки промышляли обманом, мошенничеством и плутовством. И вот, наконец, они добрались до последних фрат. Вы все знаете, что прихвостни корпорации IOI осадили замок Анарака, чтобы перекрыть всем доступ к вратам, за которыми скрывается пасхальное яйцо Холидея. Нам также стало известно, что они незаконными методами добывали личные данные пасхантеров, которых расценивали как угрозу и намеревались похитить и убить. Если мы не объединимся против шестерок, они захватят яйцо и победят в охоте. И тогда весь Оазис окажется под империалистической пятой корпорации. Время пришло. Наступление на армию шестерок начнется завтра в полдень по стандартному времени Оазиса. Вступайте в наши ряды. Эйч, Артемида, Парсифаль и Сёто. Плутовством? Переспросила Артемида, закончив читать. ты Тезаурусом, что ли, пользовался? Ну, хотел, чтобы звучало пафосно. Я пожал плечами. Типа, чтоб внушало. Мне внушает. Ухмыльнулся Эйч. Прямо аж кровь бурлит. Спасибо, друг. И что, это и есть твой план? Поинтересовалась Артемида. Заспамить весь Оазис просьбами о помощи? Ну, вроде того. И ты ждёшь, что все явятся и стройными рядами пойдут на шестёрок. Вот так просто, по приколу. Ну, в общем, да, этого я и жду. И правильно делает. Поддержал меня Эйч. Кому охота, чтобы победили шестёрки? И уж точно никто не хочет, чтобы Оазис попал к ним в лапы. «Если дать народу шанс навалять шестёркам, все вскочат и побегут. Ни один пасхантер не упустит возможности поучаствовать в такой эпической битве. Она же войдёт в историю!» «А кланы не расценят это как попытку ими манипулировать?» — вмешался Сёта. «Выходит, мы используем их, чтобы самим добраться до третьих врат?» «Я не сомневаюсь, что именно так и будет», — согласился я. «Но большинство кланов уже сдались». Все понимают, что охота близится к финалу. Как думаете, кого они предпочтут видеть победителем? сарента или кого-то из нас? Артемида задумалась. «Ты прав. Может сработать». «Парсифаль у нас злой гений», заявил Эйч, хлопнув меня по спине. «Когда это письмо попадет к журналистам, они с ума посходят. Новость разлетится моментально, и завтра же все аватары со всего мира прилетят на Хтонию». «Будем надеяться», осторожно сказал я. Артемида тоже не разделяла его оптимизма. Прилететь-то они прилетят, не вопрос. Только будут ли они воевать? Боюсь, когда они оценят размеры вражеской армии, у большинства отпадет охота вонзаться. Сядут там в шезлонги, достанут попкорн и будут смотреть, как шестерки раскатывают нас асфальтовым катком. Вполне возможно, кто-то так и поступит сказал я. «Но кланы нам точно помогут. Им терять нечего, и нам совсем не обязательно разносить в клочки всю армию. Вполне достаточно прорваться к замку и добежать до врат». втроём напомнил Эйч. «Если дойдут только двое, все зря». «Именно», подтвердил я. «Так что наша первоочередная задача — не сдохнуть». Эйч и Артемиды нервно засмеялись, а Сету покачал головой. «Даже если мы откроем врата, их еще надо будет пройти. Наверняка это будет сложнее двух предыдущих». «Предлагаю решать проблемы по мере их поступления», — ответил я. «Доберёмся до врат, а там посмотрим». «Хорошо», — согласился Сёта. «Тогда за дело». «Поддерживаю», — сказал Эйч. «То есть вы оба всерьёз намерены ввязаться в эту авантюру?» — спросила Артемида. Эйч посмотрел на неё. «Есть идея получше, сестрёнка». Артемида пожала плечами. «Да в общем нет». «Ну, значит, решено». Я закрыл окно с письмом. «Сейчас отправлю вам этот текст. Сегодня же вечером разошлите его по всей адресной книге, повесьте в блогах, передайте по своим видеоканалам. Надо оповестить как можно больше народу за 36 часов. Надеюсь, этого времени хватит, чтобы все успели добраться до хтонии». Артемида по-прежнему была настроена скептически. «Как только слух дойдет до шестерок, они начнут готовиться к нападению. И тогда мало никому не покажется». «Вряд ли они воспримут нас всерьез», — ответил я. «Они-то уверены, что барьер неприступен?» «Но пока он и в самом деле не неприступен», — отпарировала Артемида. «Остается надеяться, что все будет так, как ты говоришь». «Так и будет. Не нервничай». «А с чего мне нервничать?» — огрызнулась она. «Подумаешь, нет крыши над головой. Подумаешь, меня хотят убить. Я вышла в оазис из аэропорта через общественную точку доступа с поминутной тарификацией. Как мне в таких условиях вести битву с шестерками и уж тем более надеяться пройти третьи врата?» «Я тоже не в лучшем положении», — сказал Сёто. «Это обычное манга кафе В Асаке. Тут не спрячешься. Если меня разыскивают шестерки, то долго оставаться здесь опасно». Артемида посмотрела на меня. «Ну, какие предложения?» Я вздохнул. «Не хочу вас расстраивать, но я тоже бегаю и тоже сижу в Оазис-кафе. Я скрывался от шестёрок больше года, но теперь моего убежища больше нет». «А у меня дом на колёсах», — сказал Эйч. я буду рад вас всех принять. Только за 36 часов я не успею добраться сразу и до Коламбуса, и до Ванкувера, и уж тем более до Осаки». «Думаю, я смогу вам помочь», — произнес чей-то густой бас. Мы все вздрогнули и обернулись. Там, откуда донёсся голос... Возник высокий седой чародей. Я сразу узнал его. Великий и могущественный ок Ог, Аватар Огдона Морру. Обычно Аватар при входе в чат-комнату материализовался постепенно. Но ок просто выскочил, как черт из табакерки. Будто давно уже тут сидел и лишь сейчас решил показаться. «Вы бывали в Орегоне?» – поинтересовался он. «Чудное место. Особенно в это время года». Конец 33 главы